2850 год от Великого Исхода, шестой день месяца Волка. Арция Мунд. Камера была небольшой, но чистой, и если бы не решетки на окнах и тяжелая дверь, вполне бы сошла за комнату в третьей разрядной гостинице. С тех пор, как скорбящие братья окончательно сговорились с судебными магиками заплечных дел мастера, гнилая солома и железные цепи стали уделом воришек, фальшивомонетчиков да контрабандистов. Тех же, кто оказывался достаточно смел, чтобы затевать интриги и достаточно глуп, чтобы попасться, ожидала участь куда более мерзкая. Шарль Тагера не верил, что сила, которая подчиняется синякам от Творца, но откуда бы она ни шла, она была, и против нее считались бессильными любая воля и любой меч. Он слышал, что здешние маги каким-то образом подчиняют тела узников, заставляя делать и произносить все, что хотят допросчики. К счастью, те не умели развязывать языки своим жертвам и тем более читать мысли. От старого медведя Таграя знал, что синяки неустанно совершенствуются в своем искусстве, надеясь овладеть не только телами, но и душами. Шарло надеялся, что он этого уже не увидит. Герцог постарался поудобнее раскинуться на кровати. Что толку метаться по комнате, радуя тюремщиков? Этого удовольствия он им не доставит, если бы только вырваться. В глубине души Шарль не верил, что он, никогда и никого не боявшийся, словно глупая птица Папагалло из южных краев, станет повторять чужие слова о собственной вине. Он всегда считал себя сильным, вот и посмотрим, чего он стоит. Самое малое, что можно сделать, это публично отрицать свою вину, тем паче он действительно не зло умышлял против этих ублюдков, и право слова зря. Полоумный король... Пляжущий под дудку мерзавцев и выжиг — это не то, что нужно Арции. Святой Эрасти не зря наградил Пьера V таким сынком. Лумены приступили все законы божеские и человеческие и должны уйти. Если он вырвется, он таки сделает то, в чем его обвиняли, поднимет восстание и еще вопрос, за какими нарциссами пойдет Арция. Но сначала выжить. Проклятый! Из замка Светого Духа не убежишь, по крайней мере, без посторонней помощи. В магии же он, увы, не силен. Скорбящие и синяки не подпускают простых смертных к своим тайнам, даже печатных волшебников и тех подмяли. Оно и понятно, без волшбы эти уроды, как гадюки без яда. Впрочем, циолианки тоже хороши. В их монастырях, говорят, всякое творится. Интересно, а где сейчас Рауль, и вернулся ли старый граф?» Они что-то должны предпринять, но сильный на севере в Мунте Рефло почти что изгои. А Анри в Сариже. Каким он был дураком, отговорив его ехать с ними. А может, Рауль догадается взбунтовать войска? На радость Жозефу. Куда ни кинь, везде клин. Да и Мунт, как назло, принадлежит Луменам, хотя простолюдины, конечно, и не питают к ним особой любви. Но достаточно ли этого, чтобы вспыхнул бунт? Пожалуй, да, если за дело возьмется старый медведь. Его могут попытаться освободить в момент покаяния. Беда в том, что лумены это тоже понимают.